Глава 38 восьмая. Белый туман. Я ждал напрасно. Мы бодрствовали до рассвета. Потом выбрали в лесу место поудобнее и продолжали наблюдение по очереди, чтобы хоть немного поспать. Так прошел день. Наступил второй. И, видя бесполезность нашего занятия, мы решили его прекратить, хотя и были уверены, что приехали к устью реки вовремя, и лодка не могла нас опередить. Если бы ни одно обстоятельство, мы задержались бы еще на день, считая, что лодка скватера еще плывет по обойону. Дело в том, что в первую же ночь, через несколько часов после того, как я занял свою позицию на дереве, обе реки затянуло туманом. Это был так называемый «белый туман», нередки на Миссисипи. Его страшные завесы, простирающиеся по временам над отцом, вот. Опасаются даже самые опытные лоцманы. В ту памятную ночь туман висел так низко, что, сидя на дереве, я оказался над ним. Сверху мне было видно, как он медленно клубится над водой, серебрясь в лучах луны. Ярко озарявший небо и окрестные леса. И только река, интересовавшая меня больше всего, была скрыта. Словно какой-то завистливый водяной дух протянул над ней завесу. И вдруг туман еще не успел сгуститься. Мне послышались удары весел по воде. Я стал пристально всматриваться в тонкую белую дымку и увидел, что по реке движется какой-то длинный темный предмет, а над ним вырисовываются силуэты людей. Это было похоже на лодку с пассажирами, я даже насчитал, что их в ней как раз трое. Я взволнованно окликнул лодку, но ответа не последовало. Наоборот, плеск как будто затих, и прежде чем эхо моего голоса замерло, темный предмет исчез скрывшись в густом, колеблющемся тумане. Я еще несколько раз окликнул его, но безуспешно. Единственным ответом был крик, вспугнутый мною голубой цапли. Появившись из тумана, она захлопала крыльями у самой ветки, на которой я сидел. Я не мог решить, действительно ли я что-нибудь видел, или это было только плодом моего воображения. Но с этой минуты меня и моего спутника охватило сомнение. Стоило ли ждать лодку? Или она в самом деле прошла в тумане, мимо нас? И ее пассажиры теперь давно уже плыли по Миссисипи, пересев со своего хрупкого судёнушка на один из многочисленных пароходов, днем и ночью проходивших в обоих направлениях мимо устья Абайона. Если так, то они уже покинули пределы Теннесси, и перед нами вставал другой вопрос. На север или на юг они направились? К Миссури или к Арканзасу? В такое время года более вероятным казалось южное направление. Но оставалось неясным, решит ли скватер сразу двинуться через прерии или будет ждать весны. Мне было известно, что у мормонов есть свои собственные караванные пути. Таким образом, нам оставалось только возвратиться в Сомп-Вилл и ожидать там письма от моей любимой. Ведь я не забыл простодушного и милого обещания. Если позволите... Я пришлю вам письмо в Сомп-Вилл и сообщу название того места, куда мы едем. о если бы я мог сказать ей, как я хочу это знать, и как охотно даю ей разрешение писать мне. Увы, это было невозможно, но меня не покидала уверенность в том, что Лилиен мне все равно напишет. Я сообщила моих надежды Хуингроуву, и мы отправились назад, в Сомп-Вилл, с намерением ждать там желанного письма.